Работа у нас ладится. Между нами и польскими коллегами царит полное взаимопонимание. Но, к сожалению, все занимает очень много времени, потому что каждое слово приходится переводить. Переводчица, предоставленная польским телевидением, милая Грожина с пухлым сияющим личиком, ярко-синими веками и толстым слоем туши на ресницах, к сожалению, не слишком профессионально и довольно лениво. Она с трудом привыкает к западной манере работать и откровенно жалеет о тех временах, когда в половине пятого могла спокойно уходить домой. Кроме того, она очень романтична и с придыханием рассказывает нам о том, как они с мужем голодают и живы одной любовью. Но при этом всякий раз, когда она видит валюту или украшения, Ее накрашенные глаза загораются сорочим блеском, и она подбирается поближе, надеясь на подарок. Как и все в этой удивительной стране, Гражина полна парадоксов. Как-то вечером после 11 часов езды по проселочным дорогам в машине без амортизатора я, едва волоча ноги, возвращаюсь в отель. Дежурная передает мне записку, оставленную еще утром. Мишель просит срочно с ним связаться. С трудом дозвонившись. Международная связь тут работает из рук вон плохо. Я слышу его голос и сразу же понимаю, что меня ждут плохие новости. «Англичане отказались от участия», сообщает он, и я даже не удивляюсь. «Почему?» только и удается выдавить мне. У них там какие-то перестройки на канале, и, кажется, Горольда собираются отправить на пенсию. Бедный Горольд, вздыхаю я, еще не до конца понимая, чем же все это нам грозит. Мишель уже давно привык к подобным кризисам в кинопроизводстве. Актеров, если только они не вложили в фильм собственные деньги, они обычно не касаются тем более пугает меня этот новый поворот событий. «И что теперь?» — спрашиваю я, немного справившись с шоком. Мишель долго молчит, и я слышу только потрескивание в трубке. «Я сегодня совещался с немцами и французами», — говорит он наконец, «и они согласны ускорить перевод своей доли. Нас это, конечно, не спасет, но хотя бы пока мы можем...» продолжать работу и платить людям. Завтра я прилетаю в Варшаву и буду разговаривать с Агнесой». Агнеса возглавляет драматическую редакцию на государственном телевидении. «Вот, кстати, еще один польский сюрприз. Женщины занимают здесь очень серьезные должности. Я рада, что завтра прилетает Мишель, хотя меня и огорчает причина» заставляющая его это делать. Мы прощаемся. И у него такой усталый голос, словно ему тысячи лет. Ночью я опять почти не сплю. Вечером я встречаюсь с Мишелем и исполнительным продюсером в баре отеля. И они сообщают мне, что переговоры с польской стороной прошли довольно удачно. Полякам нравится наш проект, и они готовы удвоить свою долю в его финансировании. Я по наивности радуюсь и уже считаю, что все наши проблемы решены. Но Мишель мягко объясняет мне, что поскольку Польша не очень богатое государство, ее валюта не конвертируется. Свою долю они предлагают выплатить, так сказать, натурой. Я ничего не понимаю. Это означает, что поляки готовы предоставить нам благоприятные условия здесь, в Польше: отели, аппаратуру, технический персонал, еду. Я по-прежнему не совсем понимаю, чем всё это может обернуться для нас. Но, судя по лицам мужчин, перспективы не слишком радужные. Такие вещи нас актрис обычно не касаются. Мы зубрим роль, переодеваемся в костюм, и нас везут на съёмки, только и всего. Смеюсь я в надежде немного развеселить их. Но никто даже не улыбается. Ну, растолкуйте же мне, требую я. Теперь нам придется снимать в Польше больше серий, чем мы сначала планировали, объясняет исполнительный продюсер. А это значит, что нам, а вернее тебе придется переписать часть сценария. Переписать? Ну да. Раньше действие начиналось в Лондоне. Теперь должно начинаться в Париже. Раньше в Польше мы планировали снять только две серии. Теперь придется снимать четыре. Но это же невозможно. Иначе ничего не получится. Я постараюсь, бормочу я, совершенно не представляя, как буду выполнять обещание. Вечером в номере Мишель признается мне, что нам все-таки не хватает почти полумиллиона фунтов. Завтра утренним рейсом он вернется в Париж и будет искать там дополнительные источники финансирования. Может, проще вообще все отменить? В отчаянии спрашиваю я. Нет, мы уже слишком глубоко завязли. А за разорванные контракты придется платить такие штрафы, что дешевле будет продолжать. Он уезжает, а я остаюсь, и перед тем, как взяться за работу, еду на студию, где встречаюсь с Агнесой и редактором. От них я узнаю, что должна включить в сценарий несколько эпизодов, связанных с историей Польши. Я даже не решаюсь спросить, какое отношение история Польши имеет к истории английской девочки, разыскивающей своего отца. Я помню только, что до начала съемок осталось 10 дней, и за это время мне надо полностью переписать 5 серий, что практически невозможно, потому что 13 серий отняли у меня почти целый год. В мой номер приносят все, что требуется для работы. Мне регулярно доставляют еду и литры крепкого черного кофе. Три человека вносят в комнату доисторический, огромных размеров принтер, который в Париже занял бы достойное место в антикварном магазине, и пачки бумаги для распечатки сценария. Вставая из-за стола, чтобы немного размяться, я каждый раз спотыкаюсь либо о принтер, либо о переплетении проводов на полу. Двое суток я работаю без сна и чувствую себя виноватой если делаю перерыв, чтобы почистить зубы. К утру третьего дня переписано две главы, а я буквально валюсь с ног от усталости. Мне совершенно необходимы хоть какие-нибудь положительные эмоции, а потому я звоню Хша. и, едва услышав трубки его веселый голос, сразу же чувствую прилив бодрости. «Как у вас дела, Вопит он? Хаша до сих пор считает, что при междугородних В телефонных разговорах надо кричать погромче. Отлично вруя. Как там без имени? Он уверяет, что на ферме все в порядке, и на душе у меня становится легче. Без меня охотно установила четырехмесячного щенка золотого ретривера, которого мы купили специально для нее. Я закрываю глаза и представляю себе, как они вдвоем носятся по залитым солнцем-террасам. От одной только этой картины у меня пребывает сил. Какое счастье, что у нас есть Апассионата, и что там все хорошо. Выясняется, что пока я была отрезана от мира, в драматической редакции польского телевидения решили, что в моем сценарии не хватает сцены погони, разворачивающейся не где-нибудь, а на знаменитых польских опаловых шахтах. Что поражаюсь я? не сразу даже понимая, чего от меня требуют. Но это же история о тринадцатилетней девочке, ищущей своего отца. Это неважно, возражают они. погони прекрасно впишутся в сюжет. Мне вручают толстую папку материалов о месторождениях и добыче опалов. Все на довольно сомнительном английском. И отправляют в отель писать дальше. Приятное разнообразие... В мое одиночное заточение вносят только звонок Мишеля. У него хорошие новости. В Париже он нашел независимую компанию, готовую вложить в фильм недостающую сумму. Погоня на шахте после этой новости двигается гораздо веселей. Может, моей героине стоит найти пару камешков? В пятницу я понимаю, что если немедленно не выберусь из отеля то, скорее всего, сойду с ума. За несколько дней я спала едва ли четыре часа. Я выбираюсь в холл, и от вида множества снующих по нему людей у меня начинает кружиться голова. Я звоню нашему исполнительному продюсеру и прошу передать ему, что четыре серии готовы, и пусть говорит, что хочет. Но сегодня вечером я буду обедать в городе и приглашаю его и художника, потому что в конец одичала без человеческих голосов и смеха. «Вечером мы вчетвером. К нам присоединился еще режиссер, только вчера прилетевший из Англии. Сидим в симпатичном ресторане в старом центре и едим рыбу, запивая ее водкой. Я пьянею после первой же рюмки и уже с трудом воспринимаю слова продюсера и художника, которые наперебой сообщают мне последние новости». «Звонил мэр Белостока и пытался запретить нам сжигать уже выстроенный макет мельницы», со смехом рассказывает художник. «Почему?» «Из соображений пожарной безопасности?» «Ничего подобного. Просто макет ему очень понравился, и он решил сохранить его как приманку для туристов». «Мы хохочем до слез и заказываем еще водки». «Ресторан постепенно заполняется». На всех столиках зажигаются свечи, а аккордеонист в национальном костюме исполняет бесконечно романтичные серенады. Жизнь снова кажется прекрасной. Деньги, слава богу, найдены. Режиссер оказался чудесным парнем и легко вписался в нашу команду. Через неделю начнутся съемки, в том случае, разумеется, если мой новый сценарий будет принят. И тогда я смогу вернуться в апассионату и все остальные доработки присылать оттуда факсом. Я так соскучилась по своему саду, оливковым деревьям, собакам и, главное, по моему любимому кабинету с его книжными полками и солнечными лучами, пробивающимися сквозь щели в ставнях. Конечно, если сценарий не будет принят, будущее окажется совсем другим. Съемки откладываются, финансирование оказывается под угрозой. Съемочная группа простаивает, но об этом лучше пока не думать. Завтра, нет, уже сегодня, на студии состоится встреча всех участников проекта, и на ней будут обсуждать, а, возможно, и критиковать мою работу. Настоящее боевое крещение для начинающего сценариста. В отель я возвращаюсь в два часа ночи и у себя в номере нахожу записку. Мишель просил срочно с ним связаться. Несмотря на поздний час, я набираю его номер и трезвею от первых же слов. «Твой отец...» — он заболел. «Тебе надо позвонить в Англию». Я бросаю трубку, не дав ему договорить, и следующие полчаса безуспешно пытаюсь дозвониться до мамы. Наконец она снимает трубку. У нее запыхавшийся голос. «Мы только что вернулись из больницы. «С больницы?» — глупо переспрашиваю я. «Ты все равно ничем не поможешь». У отца был инсульт. Сейчас он в больнице, парализованный и без сознания. Он может умереть уже сегодня, а может прожить в таком состоянии еще долго. «Если ты приедешь, он этого даже не поймет. Мы знаем, что у тебя серьезные проблемы. Нет смысла рисковать всем» раз это ничего не изменит. Да. Мы прощаемся, я обещаю перезвонить утром. А потом подхожу к окну, спотыкаясь о проклятый принтер. Опускаюсь в кресло и, и сижу всю ночь, глядя на безлюдную черную площадь. Уснуть мне так и не удается. Я думаю о папе. О том, что он умирает сейчас в Англии, такой далекой такой не похожий на эту страну, с ее грязно-серыми следами коммунизма, быстро нарождающаяся мафией, еще живыми воспоминаниями о концентрационных лагерях и страстной мечтой о новой жизни, в которой никто не запрещает поп-музыку и даже дети курят травку и открыт секрет счастья. В моем сценарии девочка ищет своего отца-музыканта, И здесь, в Польше, она находит его и снова теряет. А мой отец, который умирает сейчас на больничной кровати, тоже был музыкантом, и именно о нем я думала, когда писала эту историю. Мне так хотелось рассказать ему об этом, отвезти его на наши острова, показать крепость, где происходит развязка сценария. Я закрываю усталые глаза и вижу летний полдень на Апассионате, и папу в шезлонге у бассейна, в окружении собак и щенков. С первым утренним светом я спускаюсь в ресторан. Там еще совсем пусто. Я заказываю кофе сонному официанту. Он уходит, а я вдруг совершенно ясно слышу голос отца. «Кэрол, Кэрол, девочка моя, это папа». И теперь я уже не сомневаюсь, несмотря на всю лежащую на мне ответственность, несмотря на то, что начало съемок зависит сейчас только от меня. А полякам может не понравиться переписанный сценарий. Я должна ехать к отцу. Хотя бы на один день. Сегодня суббота, а в понедельник утром я могу вернуться и опять впрячься в работу. Я спешу к стойке в вестибюле и там выясняю, что уехать из Польши не так просто, как я думала. Сегодня есть только один прямой рейс на Лондон, но все билеты распроданы, не только на него, но еще на пять дней вперед. А что, если полететь через Париж, Амстердам, через Франкфурт? Портье искренне мне сочувствует и обещает сделать все, что можно. Я возвращаюсь в ресторан и выпиваю еще несколько чашек кофе а потом звоню продюсеру». «Ну, конечно же, тебе надо ехать», — твердо говорит он. «Я отвезу тебя в аэропорт». Каким-то чудом свободное место находится, и я лечу в Лондон через Берлин. Времени до рейса совсем мало, и за торопливым завтраком мы с продюсером обсуждаем рабочие моменты. За ночь он успел просмотреть переписанные сцены, и они ему понравились». По его мнению, проблем с драматической редакцией не возникнет. В субботу и воскресенье он вместо меня посетит запланированные совещания, выслушает и запишет все замечания польской стороны, а утром в понедельник познакомит с ними меня. Я молча киваю, не понимая половины из того, что он говорит. «Все мои мысли сейчас только о том, что ждет меня в Англии». 36 часов спустя, вечером воскресенье, я опять в своем номере в Варшавском отеле. Здесь ничего не изменилось, только горничная застелила постель, досложила в аккуратную стопку разбросанные по полу листы бумаги. Через четверть часа в баре у меня встреча с директором картины, художником и продюсером. Они дали мне полчаса на то, чтобы принять с дороги душ и позвонить маме. Я только что положила трубку. Мама сказала, что два часа назад умер отец. Мой самолет в это время был в воздухе, где-то между Берлином и Варшавой. Я собираю листки со сценарием и иду к лифту. В баре мои коллеги ждут меня с бокалом шампанского, которое стоит здесь целое состояние. — Ну как? Ты готова вернуться к работе? Я киваю, решив пока не рассказывать им о том, что узнала. Встреча заканчивается только в четыре утра. Прижав к груди сценария, я бреду к лифту. В душе у меня черная, будто выжженная пустота. Продюсер провожает меня. Он все знает. Представляешь, когда ты позвонила мне в субботу утром, я не спал и думал о своем отце. Он серьезно болен. Я думал... Чтобы я стал делать в такой ситуации? Тебе еще повезло. Мой живет в Австралии. Я опускаю голову и пристально разглядываю ковер. Повезло? Ты сказала Мишелю? Нет еще, качаю я головой. Похороны в следующий понедельник. Я поеду. Конечно. К тому времени ты и так уже уедешь отсюда. Ты хорошо поработала. Спасибо тебе». Он неловко обнимает меня и уходит. Дни идут один за другим, и каждый следующий в точности похож на предыдущий. На студии происходят непрерывные совещания, и пока наш продюсер с жаром защищает мой сценарий от бессмысленного нагромождения драк и погонь, на которых настаивают поляки, я молчу, тупо глядя на стол или на белые стены офиса. Все это меня уже не интересует, хотя я и помню, что от меня сейчас зависит работа очень многих людей и что сценарий я посвятила своему отцу, которого больше нет. К концу недели выясняется, что из Варшавы опять невозможно улететь. Ни за какие деньги. Я говорю, что в таком случае арендую машину и поеду на ней до Германии и полечу оттуда. Или пойду пешком. Я уже на грани истерики, но выход опять находится. На этот раз я полечу из Варшавы во Франкфурт, из Франкфурта в Ниццу, а уже из Ниццы в Лондон. В Ницце мне придётся провести ночь, а значит, хоть ненадолго я смогу заехать домой. Сейчас для меня это особенно важно. Я звоню ХША, чтобы предупредить о своём прилёте а он сообщает мне, что пропала без имени. В перерывах между совещаниями с редакторами, бухгалтерами и художниками я обзваниваю все собачьи приюты на юге Франции. Собака нигде не появлялась. Я звоню в полицию и пожарным. Они тоже ее не видели. Вне себя от волнения я звоню ветеринару. И он обещает, что вывесит фотографию без имени во всех местных магазинах и у себя в лечебнице. На сердце у меня невыносимо тяжело. Лазурный берег приветствует меня ослепительным солнцем и тропической жарой. В Варшаве тоже было тепло, но там я почти не выходила на улицу, и меня все время знобило. И только сейчас я с удивлением понимаю, что лето в разгаре. Наверное, впервые в жизни я чувствую себя чужой, среди всего этого беззаботного курортного веселья. Только на нашей узкой дороге, бегущей по склону среди пламенеющих алиандров и небесно-голубых кустов плюмбага, я начинаю понемногу приходить в себя. А при виде моих оливковых деревьев наконец-то понимаю, что я дома, и на душе становится чуть-чуть полегче. На пасионате меня уже ждет факс, от продюсера, сообщающего, что все четыре переписанные серии одобрены и приняты. Полякам они очень понравились. Значит, после того, как в Англии я попрощаюсь со своим отцом, мне можно будет вернуться сюда и переписывать первую серию уже в своем любимом кабинете. Съемки начнутся вовремя.